Сияющему воздуху картин Пьеро не могли его научить, однако ни сиенцы, ни флорентийцы. После всего, что видено было в Италии, с величайшим восхищением вглядываешься в тайну его воскресения, занимающего одну из стен маленькой пенокотеки. Фреска эта торжественна и проста, и перед ней никому не пришлось бы объяснять, что такое монументальное искусство. Христос, бодрствующий за весь мир, и воины, погруженные в тяжелую дрему упустеющего саркофага, окутаны очарованностью весеннего рассвета. Все светится так тихо и волшебно в этот таинственный час. Бледное серо-голубое небо с белыми облачками, гладкие стволы деревьев и тонкие сети из безлиственных ветвей, пепельная земля и серебристо-розовый плащ спасителя. И в этом всюду разлитом сиянии Душа искусства Пьеро, его глубокая и древняя религиозность, более мудрая, более важная и более всеобъемлющая, чем церковная религиозность какого-нибудь Франжелико. Фреска Пьеро спиритуально насквозь и в то же время полна энергии формальных борений. Чисто флорентийскому энтузиазму остался предан художник в этих трудных и разнообразных позах уснувших воинов. Кто мог бы так верно найти изгиб спины у солдат в зеленом плаще и красноватом шлеме или с такой силой посадить великолепную римскую голову на мощную шею следующего воина и с такой чуткостью передать напряженность его правого плеча? В четырех этих фигурах флорентийское Кватру Ченто, поглощенное фигурной страстью, нашло одно из высших своих достижений но с неизвестной Флоренцией впечатлительностью чувствовал Пьеру. Кроме того, значение отдельных красок — зеленый, алый, лиловый и золотисто-коричневый, красок одежд и общую их гармонию, их сгорание в жемчужности и серебре рассвета. Дыхание каких-то безмерностей мира — Природы, ощущаемой так, как ощущали ее лишь древние, господствуют здесь над всем, над формальной темой фигур и даже над темой христианского воскресения. Пейзаж Тиберской долины, который глубоко любил Пьеро, — Не уставая писать его и в фоне лондонского крещения, и в фоне иеронима Венецианской академии, этот пейзаж видел я воочию, направляясь из Борго-Сан-Сиполькро в Монтерки. Был нежный матовый весенний день с облаками, сиявшими от скрытого позади них солнца, с благотворным теплым дождем, перепадавшим время от времени на тосканскую землю. Борго-Сан-Сиполькро — Тоскана. В этом нельзя сомневаться, встречая свешивающиеся карнизы крыш, группы черных кипарисов, возникающие то здесь, то там, впервые после бедной ими Умбрии кубические коричневые зубчатые кастелли на вершинах пологих холмов. Один из этих костелли обозначает место селения Монтерки. В стороне от него, в укрытой ложбине, расположилось кладбище, где на стене часовни Пьер де ла Франческо написал «Богоматерь рождения». Старик-сторож медлил принести ключи, удивленный как бы даже испуганный редким иностранцем. Пока он совещался со своей старухой, я видел сельские могилы, заросшие весенней травой и дикими голубыми гиацинтами, слушал птиц, гнездившихся в еще безлиственных ветках деревьев. Я видел потом, когда открылась дверь часовни, благоговейный светлый мистический облик Мадонны Дель Парто, ее трепетно-неправильное лицо живыми глазами и опущенными к низу углами губ, ее странно расстегнутые на чреве серебристо-голубое платье, ее ангелов в вишневой и зеленой туниках, которые откидывают с симметричным движением балдахин, усеянный увядшими золотыми букетами и сияющий внутри перловым атласом. я видел в тот изумительный день одно из величайших чудес сельской Италии. Часть третья. За перевалом, делящим воды Тибра и Арно, на склонах Казентинских гор, перед широчайшими горизонтами Вальдикьяны, лежит Арецу. Жившее большой исторической жизнью в ранних веках Возрождения, оно лишено, однако, и тени той во всем подчеркнутой самостоятельности, которой переполнена Сьена. Против Флоренции этот четвертый по значению город Тосканы не боролся с неукротимой энергией, с какой боролась Пиза. Он покорился своей участи давно, без напрасных усилий, без затаенной вражды, и мы тщетно стали бы искать какое-то особое историческое лицо, а Реццо, кроме являемого им всюду, флорентийского лика. Всюду напоминают Флоренцию улицы Арецу, часто, впрочем, неожиданно широкие и прерывающиеся многочисленными площадями. Город обилен воспоминаниями о родившихся в нем великих людях Италии. Не только Петрарка, Аритину и Вазари были уроженцами арецу но и Микеланджело родился здесь поблизости и был вспоен этими долинными просторами, этим чистым воздухом опенинских предгорий. Город обилен достопримечательностями, и все же чего-то не хватает ему, и не вызывает он в душе той безотчетной, ни на чем определенном не основывающейся симпатии, какую вызывает Сьена, Витербо или Монтепульчано. В музее арецу забыв о многочисленных местных, мастерах Триченто и даже об интересных вещах редкого и странного Бартоломео Делла Гатта, смотрит приезжий с восторгом на римские сосуды с рельефами из красной глины. Почти исключительно лишь фрагменты дошли до нас от хрупкого искусства, которым славилось Арецо в античном мире. Могли ли эти ломки столь тонко облюбованные создания одного из совершеннейших, малых искусств быть предметом вывоза. Их не встречаешь в других раскопках Италии. И в самом Арецу находки их относительно редки. Нервное изящество лучших римских гипсов, чеканная точность лучших греческих монет соединены здесь в этих маленьких глиняных рельефах, отливающих до сих пор красным огнем, некогда закалившим их в мастерской латинского гончара. Ради одного того, чтобы видеть их, никто, кому дорога античность, не должен на пути из Флоренции к Риму миновать Арецо и обойти его скромный провинциальный музей. Не этим, однако, более всего знаменито арецу В хоре местной францисканской церкви Пьеро де ла Франческо, достигший полной силы и зрелости искусства, написал свое величайшее произведение. Гирляндаю, исполнивший подобный же фресковый цикл во флорентийской Санта-Мария-Новелла, осуществил его лишь при помощи целого ряда помощников и учеников. Ничто, напротив, не указывает, что фрески Пьерро, Вареццо, написаны при участии более чем одного-двух подмастерьев, нигде и ни в чем незаметных. Все главное в них — Все сколько-нибудь важное написано рукой самого мастера, работавшего здесь в течение десяти лет. От 1454 до 1464 года. Быть может, замечательнейший из всех фресковых росписей Кватру ченту видим мы на двух высоких стенах суровой францисканской церкви Вореццо. Перед ними следовало бы провести дни, недели чтобы видеть и помнить каждую из бесчисленных их фигур, написанную мастером, не знающим безразличия, не устающим находить в каждой новой значение формы и краски. При том общем лишь впечатлении, которое удерживает путешественник, фрески орец остаются видением какого-то торжественно радостного покоя и воздушно-серебряной светлости. Художник избрал тем легенду о Святом Кресте, которую писал до него один косноязычный джотеск Аньола Гадди во флорентийской церкви санта Кроче. Апокриф провел его воображение через мифические века от первых сынов человеческих, присутствующих при смерти Адама, встречам Соломона с царицей Савской к пророческому сну Константина, к верозаступническим битвам против «Максенция» и «Против Хазроя». Христианский миф этот развертывается в ряде не личных каких-нибудь драм, зиждущихся на эмоциях отдельных людей, но в последовательности событий, слагающих судьбы всего человеческого рода, его историю. Не религиозно-эмоционального, но объективно-исторического изобразителя требовала легенда, и лучшего не могла бы она найти чем эпический и объективнейший Пьеро д'Алла Франческо. События апокрифа видел он в обстановке чудесной древности и сказочного Востока, среди пейзажей с мощными деревьями, готовыми раскинуть ветви свои над всем миром, среди толп, где мешаются наряды современной ему Италии с фантастическими одеждами чужеземцев. Из флорентийцев Только один Мазолино выказывал такую любовь к живописным восточным одеяниям и главным уборам. Что-то от этого наследства Пьеро охотно унаследовали позднее ранние венецианцы цикла Якопа Беллини. Состояние фрезок местами печально, стерто временем почти вся правая половина прекрасной битвы против Максенция. Сильно побледняла расположенная в самом верху, на правой стене, фреска смерти Адама, которую так трудно рассматривать снизу. Но ее надо разглядеть. Надо видеть удивительнейшую, быть может, из всего, что сделано Пьеру, группу вокруг умирающего прародителя, архаическую до таинственного и жуткого, в своей буквальности, совпадение с греческой архаикой в конструкции фигур, в их позах и даже в типах лиц. И ниже, на этой правой стене, в общем, более удачной, чем левая, надо видеть не только женщин-царицы Савской с их мечтательным взглядом, длинной шеей и полуулыбкой, опущенного в углах рта, но и замечательные своей ясностью и жизнью портреты флорентийцев Кватро Ченто, сопутствующих царю Соломону в его библейском свидании отлично сохранилась, к счастью, левая часть фрески с коленопреклоненной царицей, с группой ее нежных дам, из которых одна клонит свое лицо к влюбленному юноше, с лошадьми и конюхами в пейзаже воздушных гор и раскидистых деревьев. Две битвы заканчивают внизу обе стены. Над ними, видимо, более всего потрудился Пьеро Делла Франческо. Движение, натиск, страсти борьбы не удались, быть может, художнику слишком созерцательному и ясному, слишком процессиональному и торжественному. Победу Константина, поражение Хазроя, видел он лишь как радость сияющих воздухом красок. Белых коней, голубого неба, отражающегося в чудесной зелено-голубой реке, серебристый лад, Веронезовых и алых камзолов, копий, предвосхищающих копья Веласкеза. Знамен рыжего с черным орлом и красного с зеленым драконом. Фигуру за фигурой, краску за краской должны были бы мы изучать в битве Хазроя, где искусство Пьеру достигло последней сложности. Но и войдя хотя бы однажды в хор францисканской церкви Арецу поймем, конечно, сразу что-то главное в этом искусстве, что-то подобное молодому полному несказанной силы пророку в широко падающих одеждах с вьющимся свитком в правой руке и с архаической головой, посаженной на округлящиеся плечи, которого в дымно-сияющих на красках написал Пьеро де ла Франческо, высоко на правой стене. Часть четвертая. В готическом соборе Арецу встречаем замечательный фрагмент искусства Пьеро, фреску Магдалины в левом трансепте. Качествами высочайше развитого стиля Отмечена эта фигура, по-видимому, одна из последних, какие успел написать Пьеру, перед постигшей его к старости слепотой. Вновь нервное лицо стрепетно живым ртом, высокая шея и величественно круглящиеся плечи, вновь поза торжественная и покойная, и вместе с этим какая-то новая, очень большая свобода, большая классическая плавность, полных воздухом, Широких складок. В этом новом стоит Пьеру на пороге искусства Чинквеченто. И в сильной живописи этого зеленого платья и красной драпировки он предвещает великих венецианцев. Какие-то начала и концы всего итальянского возрождения необыкновенно сближены здесь. К искусству Пьеро де Ла Франческо всякая художественная история относилась всегда с уважением. И тем не менее мало понято было это искусство и недостаточно оценено значение его для Италии. Что-то есть в Пьеро, что делает трудным подход к нему, что исключает возможность обычной характеристики, построенной на интересе психологическом и доступной эмоции. Обычной критической нескромности живопись его ставит предел. Непроницаемым остается мастер, строго замкнувшийся в своем объективном творчестве. Бернсон почувствовал это, когда заговорил об имперсональности искусства Пьеро. «Имперсональность — вот свойство, благодаря которому очаровывает он нас». Вот самое выдающееся его качество. И делит его он с двумя художниками, с безымянным воятелем парфенонских фронтонов, с Веласкизом, писавшим никогда не обнаруживая никаких эмоций. Эпическая стихия, нечто надчеловеческое, владело искусством Пьеру, и чтобы подняться к уровню его воззрений, должны были бы мы обладать той душевной способностью, которой располагало античное сознание, мыслившее где-то между миром богов и людей, мир полубогов и героев. Такое ничье и всеобщее, по самому своему существу искусство должно было занять очень важное место в общих художественных судьбах Италии. С величайшим удовлетворением видим мы, наконец, что автор колоссального труда, подводящего итоги итальянской художественной истории Адольфо Вентури, ставит в центре развития всей итальянской живописи именно живопись Пьеро де Франческа. Вторая часть его живописи «Кватрученто» построена вокруг распространения искусства Пьеро в Средней Италии, и третья часть — вокруг распространения того же искусства в Италии Северной. Вентуре удалось доказать, что не только Лука Синьорелли, Мелотца да Форли и Лоренцо да Витербо были учениками Пьеро, но и Перуджино, и та группа провинциальных мастеров из среды которой явился Рафаэль. Отец Рафаэля, Джованни Санти, недаром прославил Пьеру в своих простодушных виршах. С другой стороны, живопись Пьеру стала исходным пунктом многих явлений североитальянских. Феррара, где много работал художник, сделалась очагом его искусства. Не один Франческо Косса многим обязан ему, но и ряд мастеров, работавших в Модене, в Парме. Монтенье в молодости был под явным его влиянием, и нетрудно было бы установить связь искусства Пьеро де Ла Франческо с искусством Джованни Беллини. Винченцо Фоппа, родоначальник ломбардской школы, во всей своей деятельности помнит о Пьеро. И когда в Ломбардии появляется Браманте с живописными традициями ученика Пьеро Мелоццо, традиции эти дают отпрыск в виде Брамантино, в виде Гауденсо Феррари, столь близко иногда предвещающего Веронеза? В искусстве итальянского возрождения с влиянием Пьеру связано, таким образом, все, что носит в себе начало живописности, построение видимости из света и краски. В том было как бы противоядие флорентийскому взгляду на вещи, видению мира пластического, рельефного, раскрашенного. Было бы интересно проследить борьбу этих двух воззрений, борьбу, от которой не было свободное искусства самого Пьеру. Флорентийское восприятие победило, в конце концов, повсюду в Италии, кроме одной Венеции, когда на помощь ему пришла светотень Леонардо. Но то немногое, что осталось от великого ученика Пьеру — Мелод Судофорли свидетельствует, как близко был один момент к ватрученту, к чисто живописным возможностям, достигнутым лишь столетия спустя одними венецианцами. Поглощенный труднейшими задачами живописи, замкнутый и строгий мастер из Борго Сан-Сеполькро, геометр, наблюдатель природы, Автор ученого трактата о перспективе был желанным гостем каждого итальянского города, каждого круга образованных людей, каждого просвещенного двора Кватру Ченто. Ореццо, Перуджи и Флоренция видели его работающим в своих стенах. Он живал при дворе Малатеста в Римени, Монтефельтро в Урбино и Десте в Ферраре. Нет никаких сомнений, что ему случилось побывать и в Болоньи, и в Венец, и в Риме, особенно где папа Сикс IV заказал ему исполнить росписи в Ватикане ныне утраченные. Этот великий живописец, великий ученый монарка Алли Темпе Ностри, как назвал его Лука Пачоли, был великим путешественником. Его жизнь Делили между собой тихое сельское Борго и пути всей Италии. Часть пятая. На путях от долины Верхнего тибра Курбино, видевшему неоднократно Пьерро де ла Франческо гостем радушного Федериго ди Монтефельтро, лежит Губио, где ничто, впрочем, не напоминает о великолепном художнике, о блистательных судьбах искусств «Кватро Странный этот город удивляет своей отдельностью, малой связью с соседней Умбрией и дикой суровостью, столь отличной от приветливого Урбино. Есть что-то даже не итальянское в первом впечатлении от Губбио, расположившегося на фоне двух лысых кристаллических гор и делящего его узкого глубокого ущелья. Стремящаяся сквозь город горная речка шумит так, как шумит она где-нибудь на Кавказе, и так же, как там сверкает безоблачное весеннее небо над голубоватыми скалами, над горизонтальными рядами черных крыш, среди которых встает в лиловатом или розовом дыму одинокое цветущее дерево. Для искателя живописностей Губе полно исключительного интереса. Вдоль русла глухо рокочущего метавра раскинулись целые кварталы заброшенных ренессансных дворцов, обращенных в жилище пролетария, с прорубленными в их стенах окнами, с лоджиями, забранными кирпичом, с гербами и рельефами, закопчеными дымом очага. Тропы, окаймленные стенами, увитыми плющом, вьются, подымаясь от реки в верхнюю часть города. Здесь, опираясь на примкнутые к скале готические основания, Палацо де Консоли возвышает свой увенченный зубцами куб и тонкую, как стрела, башню. Древний романский собор с химерическими символами евангелистов врезается в саму скалу, и напротив него романтичнейшей руиной раскинут предоставленный природному запустению, дворец урбинских герцогов с дворами, заросшими травой, с великолепными террасами, ныне усаженными прозаическим луком, с залами и кабинетами, где ничто не говорит более о прошлом, кроме герба над уцелевшим камином или дверью и торжественных букв. Ф, Е, -E ducis